А этот раз Лесли далеко не выказал того равнодушия к своему племяннику, в каком еще так недавно обвинял его Дорвард. Как только он увидел своего товарища и племянника в оборонительном положении, он крикнул: Спасибо тебе, Канингем! Джентльмены, товарищи, на помощь! Этот юноша шотландский дворянин и мой племянник! Линцы, Гутри, Тари! Мечи наголо! Марш вперед! Между противниками готова была завязаться ожесточенная стычка, и, несмотря на сравнительную малочисленность стрелков, неизвестно, на чьей стороне остался бы перевес, так как шотландцы были прекрасно вооружены. Но тут великий Прыво, то ли потому, что он сомневался в исходе схватки, то ли потому, что боялся рассердить короля, сделал знак своим солдатам, чтобы они не двигались, и, обратившись к меченому, стоявшему во главе своего небольшого отряда, спросил, на каком основании он, стрелок королевской гвардии, противиться приведению в исполнение приговора над преступником. «Да ваше обвинение — чистейшая ложь, клянусь святым Мартином!» — воскликнул взбешенный Лесли. «Разве казнь преступника и убийство моего племянника имеют что-нибудь общее?» «Ваш племянник может быть таким же преступником, как и всякий другой», — ответил Приво. «И каждого иностранца судят во Франции по французским законам». «Да но ведь нам, шотландским стрелкам, даны привилегии!» — возразил Меченый. «Правда, товарищи?» «Правда, правда!» — раздались крики. «Нам даны привилегии!» «Да здравствует король Людовик!» «Да здравствует храбрый Лесли!» «Да здравствует шотландская гвардия!» «Смерть тому, кто посягнет на наши привилегии!» «Образумьтесь, господа!» — сказал Прыво. «Не забывайте о моих полномочиях!» «Не ваш дел нас учить!» — воскликнул канингем «На это у нас есть свое начальство. Осудить нас может только король, да еще наш капитан, пока великий конетабль в отсутствии. А вешать нас может только наш старый Сэнди Уилсон, собственный палач сатлантских стрелков», — добавил Линдсей. «И дать это право другому значило бы кровно оскорбить Сэнди, честнейшего из всех палачей, когда-либо затягивавших петлю на шее увисельника». «По крайней мере, если бы меня должны были повесить, я никому другому не позволил бы надеть себе петлю на шею», — заключил Лесли. «Да послушайте вы, наконец, этот молочек не состоит в стрелках и не имеет права пользоваться вашими привилегиями, как вы их называете», — сказал Прево. «То, что мы называем нашими привилегиями, все должны признавать за нами», — воскликнул Канингем. «Мы не допустим тут никаких споров!» — закричали, как один человек, все стрелки. «Вы, кажется, рехнулись, господа!» — сказал Тристан-отшельник. «Никто и не думает оспаривать ваших привилегий. Но ведь этот молодчик совсем не стрелок!» «Он мой племянник!» — сказал Меченый с торжествующим видом. «Но не стрелок гвардии, полагаю!» — отрезал Тристан. Стрелки в смущении переглянулись. «Не сдавайся, товарищ!» — шепнул Каннингем Меченому. «Скажи, что он завербован в наш отряд!» «Клянусь святым Мартином, добрый совет! Спасибо, земляк!» — ответил Лесли шепотом и, возвысив голос, поклялся, что не дальше, как сегодня, он зачислил племянников в свою свиту. Это заявление дало делу решительный оборот. «Хорошо, господа!» — сказал Тристан Отшельник, знавший, с какой болезненной тревогой относился Людовик к малейшему неудовольствию в рядах его гвардии. — Вы говорите, что хорошо знаете ваши так называемые привилегии, и мой долг велит не избегать лишних ссор с королевской гвардией. Но все-таки я доложу его величеству обо всем, и позвольте вам заметить, что, поступая таким образом, я действую снисходительнее, чем, может быть, допускает мой долг. Сказав это... Провоу скакал в сопровождении своего отряда, а стрелки остались на месте, чтобы наскоро обсудить, что им делать дальше. «Прежде всего мы должны доложить обо всем нашему начальнику лорду Кроуфорду и сейчас же внести молодца в наши списки». «Но, послушайте, господа, мои достойные друзья и защитники, — сказал Квентин нерешительно, — ведь я еще не решил...» «Поступать мне в королевскую гвардию или нет?» «В таком случае, братец, решаешь заодно, быть тебе повешенным или нет», сердито сказал его дядя. «Потому что я говорю тебе наперед, хоть ты мне и племянник, я решительно не вижу другого средства спасти тебя от виселицы». Против такого довода возражать было нечего, и Квентину оставалось только принять предложение которое во всякое другое время было бы ему совсем не по сердцу. Но он еще так недавно, в буквальном смысле этого слова, выскользнул из петли, которую уже чувствовал на своей шее, что готов был примириться и с более плачевной участью, чем та, которую ему предлагали. «Он должен сейчас же ехать к нам в казармы», — сказал Каннингем. «Только там он будет в безопасности, пока здесь рыщут эти ищейки». «Не могу ли я, дядюшка, хоть сегодня переночевать в гостинице, где я остановился?» — спросил юноша, которому, как и всякому новобранцу, хотелось выиграть хоть одну последнюю ночь свободы. «Ну, чего же нет, племянник?» — ответил насмешливо Людовик Лесли. «Особенно, если ты хочешь доставить нам удовольствие выловить тебя завтра где-нибудь в канаве, в пруду или в одном из приток флуары, зашитом в мешок, чтоб тебе было удобнее плавать». «А дело, наверное, тем и кончится». «Недаром Прэво улыбался, когда уезжал от нас», — добавил он, обращаясь к Каннингему. «Это плохой знак. У него что-то есть на уме». «Руки короткие», — сказал Канингем. «Для его сетей мы слишком крупная дичь». «Однако я все-таки советовал бы тебе сегодня же переговорить с этим чертом Оливье, который всегда был нам другом». «Да, кстати, он раньше про его увидеться с королем, потому что завтра он его бреет». «Так-то так», — так, сказал меченый. «Только к Оливье нечего и соваться с пустыми руками, а я как на грех гол, что твоя береза в декабре месяце». «Как и все мы», — сказал Канингем, «Но неужто Оливье не поверит нам хоть раз на честное слово? За это мы могли бы посулить, что сделаем ему в складчину подарок при первой же получке жалования». И поверьте, что если он будет заинтересован в этом деле, наше жалование не заставит себя долго ждать. — Ну, а теперь в замок, — сказал Меченый. — Мой племянник расскажет нам дорогой, как ты его угораздил навязать себе на шею прыво, чтобы мы знали, что надо говорить Кроуфорду и Оливье.